Глава 24. Замок к о щ е я Замок к о щ е я Ева представляла себе совершенно иначе. Казалось, он должен быть мрачным, холодным и тёмным, но на деле всё выглядело совсем не так. К тому моменту, как они добрались до места, солнце уже встало, и когда сани лихо вкатили в гору по извилистой дороге, Ева даже представить боялась, Сколько бы времени и сил им понадобилось, чтобы доползти сюда пешком, перед их глазами предстал широкий ров, заполненный водой, и перекинутый через него подвесной мост. у в и т а я плющом крепостная стена смотрелась живописно и ничуть не пугающе. Сани остановились, не доехав до рва пары метров, и Женька, тут же из них выпрыгнув, протянул руку Валере. Валера с кряхтением разогнулся, и со счастливым стоном шагнул на землю. Ева с радостью последовала за ним, потому что на крутых поворотах серпантина её, признаться, успела укачать. Никита выбрался из саней последним, что-то им прошептал, погладил посиявшему по золотой боку, и те, развернувшись, лихо умчались вниз по дороге. «Идёмте!» Никита махнул рукой в сторону рва и первым пошёл по подвесному мосту. «Прикольно!» — Лика огляделась вокруг. Площадка перед рвом была усыпана мелкой белой галькой. Рядом шумела дубрава, а над всем этим возвышался каменный замок, устремлявший свои шпили в безоблачное небо. Это было действительно красиво. Перейдя по скрипывающий мост, они зашли в ворота и очутились в просторном дворе. Здесь тоже было совершенно не мрачно. На камнях грелась пара полосатых котов, где-то в стороне гоготали гуси, а еще здесь их поджидала дородная женщина средних лет. «Явился соколик наш!» — радостно воскликнула она и с удивительной для ее комплекции скоростью бросилась к Никите через весь двор. «Здравствуй, нянюшка!» — Никита раскрыл объятия, однако женщина остановилась, не дойдя до него пары шагов. «Это так за тобой старый хрыч присматривает? Тебя зачем к мальчику приставили?» Потрясла она кулаком в воздухе, и Ева не сразу сообразила, что женщина ругается на ворона. Ворон, присевший было на оглоблю, с т о я в ш е й у стены телеги, что-то возмущенно каркнул и, взмыв вверх, устремился к одной из башен. «Он ни при чем, нянюшка!» «Ни при чем!» ворчливо произнесла она. «Пойдем, залечу». «Да там уже все зажило почти», отмахнулся Никита. «Ты нас лучше покорми, я не один». Только после этих слов женщина повернулась к ним, будто до поры не замечала, что хозяйский сын явился в замок с гостями. «Здравствуйте», вежливо кивнул Валера, и остальные тоже синхронно поздоровались. «Никитушка!» Женщина, вопреки ожиданиям, даже не подумала улыбнуться. «Ты что удумал?» «Нянюшка, вели на стол собрать и покои гостям приготовить. Они здесь побудут до поры». Женщина бросила на них еще один быстрый взгляд и направилась ко входу в замок. Никита, приложив ладонь ко лбу, посмотрел вверх. «Так, Корвина не ждем, пошли есть». Внутри оказалось неожиданно светло. Солнечный свет проникал в большой холл через высокие окна, и от этого пол выглядел бело-желтым. По сравнению с улицей здесь было прохладно, а еще почему-то пахло лилиями. «Как-то не очень похоже на замок к о щ е я громким шепотом сказал Жаров, указывая на напольную вазу с белыми лилиями, стоявшую сбоку от широкой лестницы. д а и угадаю. Ты ожидал увидеть подвешенные на цепях скелеты, дюжину летучих мышей и трон. Прямо у входа». «То есть все вышеперечисленное есть, только не у входа?» — приподняв бровь, уточнила Лика. «А то, как в любом уважающем себя замке», — весело ответил Никита и жестом показал им следовать за ним. Выбора не было. Пришлось идти за хозяином. никит «А мы можем свободно пользоваться здесь своими волшебными способностями?» — спросил Валера, поравнявшись с Никитой. «Можете, конечно». Никита, кажется, слегка удивился вопросу. «Думаю, здесь вам это будет даваться не в пример легче, чем там. А наши способности могут здесь пропасть?» — осторожно спросила Лика, и Никита, остановившись к ней, повернулся. «Я так понимаю, ты отведала угощение Яги?» Негромко сказал он, и Лика кивнула. «Честно? Понятия не имею, как это должно сработать, потому что за угощением обычно следует банька, и уже после нее пути назад нет. С таким недокомплектом, какой получился у тебя, я не встречался. Предлагаю просто понаблюдать. Способности могут стать слабее, а могут, наоборот, сильнее, а может вообще ничего не произойти». «А пропасть они могут?» — в голосе Лики послышалась надежда. «По идее, дар пропасть не может. Ты с ним либо родился, либо тебя им наделили. В обоих случаях он часть тебя». «Класс!» — криво усмехнулась Лика. «Все будет хорошо». Никита улыбнулся и легонечко ткнул ее кулаком в плечо. «Я обещаю». «А твоему обещанию можно верить?» спросила Лика. «Тебе да», — серьезно кивнул он. «Мы вам не мешаем», — вежливо уточнил Жаров. «Немного», — вздохнул Никита. «А что бывает после бани и еги?» спросил Валера, старательно меняя тему. Никита, наконец, перестал разглядывать раскрасневшуюся Лику, развернулся и повел их дальше. «Человек переходит в наш мир насовсем», — не сбавляя шага, произнес он. «А как это происходит?» «С песнями и плясками», — рассмеялся Никита и добавил. «Валер, ну я-то откуда знаю? Я здесь родился». У Евы пока не получалось в воображении совместить Никиту с этим миром и тем более с этим местом. Казалось, ей не хватает совсем крошечного кусочка, чтобы пазл сложился целиком. Коридор закончился большими дверями. украшенными резным орнаментом, которые распахнулись перед Никитой сами собой. «Ничего себе комнатка!» прокомментировала Лика, оглядывая обеденный зал. Сюда с легкостью мог поместиться весь первый этаж школы, в которой учились Ева с Женькой. По центру зала стоял длинный стол, застеленный белоснежной скатертью и окруженный массивными стульями с высокими резными спинками. Дальний край стола был накрыт для завтрака. «Ну, давайте, кушайте скорее!» — поторопила их Никитина нянюшка, и у Евы немедленно заурчала в животе. Из боковой двери вышла вереница слуг, которые несли большие чаши с водой и такие же белые, как и скатерть, полотенца. Умывшись и вымыв руки, ребята уселись за стол. Никита не стал садиться во главе стола, занял место слева. Валера сел на соседний с ним стул. Ева выбрала место напротив Никиты и отодвинула для Лики стул по правую руку от себя. Жаров сел рядом с Ликой. На пустующее место во г л а в е стола все косились с опаской и не спешили приступать к еде. Ева готова была поклясться, что каждый из них ждет прихода Кощея. Никита С аппетитом уплетавший кашу с какими-то фруктами, видимо, сообразил, из-за чего заминка. «Отец в отъезде. Вы с ним не увидитесь. Трапеза в этом доме вас ни к чему не обязывает и никакой волшебной силой не обладает. Разве что нянюшкины пирожки волшебно вкусные». «Ох, балабол!» Собравшаяся было уходить нянюшка потрепала Никиту по волосам, глядя на него с неприкрытым обожанием. «С возвращением! Чудо ты наше!» Она чмокнула его в темноволосую макушку и тихонечко вышла. Никита проводил ее взглядом. Когда дверь за нянюшкой закрылась, Валера первым взял ложку. «Приятного аппетита!» — сказал он и принялся за еду. Не то чтобы Ева доверяла Никите, но умирать от голода, сидя за накрытым столом, было не слишком умно. поэтому она тоже подвинула к себе тарелку с кашей. Помимо каши, здесь были мясные колбаски, душистый хлеб, пирожки, масло и несколько видов варенья. Ева повернулась к сидевшей с л е в а от неё Лики и заметила, что та не спешит приступать к еде. «Лик, тут правда всё съедобно!» неверно истолковав её замешательство, успокоил Никита. Лика после раздумий Взяла с расписанного цветами блюда пирожок, потом осторожно провела пальцами по краю блюда и бросила на е г о встревоженный взгляд. Некоторое время все были заняты едой, оказавшейся восхитительно вкусной. Наконец Валера подал голос. «Никит, а можно я что-то по столу подвигаю? Волшебством!» «Да на здоровье!» — отозвался Никита и, прикрыв рот ладонью, зевнул. Пустой кубок перед Валерой сдвинулся на пару сантиметров, звякнув ножкой о лежавшую на столе вилку. «Круто! Все-таки здесь действительно легче!» — сказал он, и Лика тут же ткнула в бок сидевшего справа от нее Жарова. «Прекрати!» — воскликнула она. Оказалось, что надкусанный пирожок в ее руке приобрел форму цветка. Никита смотрел на это с легкой улыбкой. И е в и казалось, что он ожидает демонстрации и их сликой способностей. Но вслух он об этом не попросил, а сами они делать ничего не стали. После того, как все закончили есть, Никита позвонил в колокольчик, и в зал тут же вошла нянюшка, вероятно, всё это время стоявшая под дверью. «Проводи гостей в покое. Думаю, мы сначала отдохнём с дороги, а потом уже будем тут осматриваться». «Идет?» — обратился он уже к ребятам. «Давай мы сначала обговорим план», — сказал Жаров, глядя на Никиту в упор. Валера покосился сперва на Женьку, потом на Никиту и согласно кивнул. «Запросто. Сейчас отдыхаем, потом я вам тут все по-быстрому показываю, вряд ли вы решите упустить возможность осмотреться в сказочном мире, а потом я набираю лунного света и отвожу вас обратно». «И сколько времени ты запланировал на экскурсию?» С нажимом произнес Жаров. «Ну, по-хорошему, дней семь-девять», — пожал плечами Никита. «Ты что? Мы не можем задержаться настолько!» — воскликнула Ева, в эту минуту начисто позабыв о своем желании разгадать тайну человека в плаще. «Если она не позвонит Илье в ближайшее время, тот будет волноваться». Он её, конечно, прикроет перед родителями, но заставлять брата беспокоиться лишний раз Еве не хотелось. К тому же у неё было смутное чувство, что Никита что-то недоговаривает, и она понимала, что успокоится только тогда, когда они вернутся в академию. Как отнесутся в самой академии к этому походу, тоже было не совсем понятно. Еве очень не хотелось терять место в летней школе, потому что это подразумевало потерю возможности дальнейшего обучения при р а в С другой стороны, она понимала, что опыт, который они могут приобрести здесь, поистине уникален, если бы только знать наверняка, что Никите можно верить. «А почему не можете?» — искренне удивился Никита. «Нас потеряют», — ответила Лика, будто не она в темном коридоре говорила, что не прочь потеряться. Никита мазнул по ней взглядом и повернулся к Валере. «Ты тоже не собираешься воспользоваться возможностью задержаться здесь? Тем более время в том мире течет медленнее. Вас никто не хватится еще дней десять». «Ты серьезно?» — нахмурился Валера, явно обдумывая предложение. Никита кивнул и, вновь зевнув, поднялся из-за стола. «В общем, вы д у м а е т е сейчас отсыпаемся, отдыхаем». Я все равно сегодня никуда не пойду. Обо мне спросите услуг. В покоях будет колокольчик. В него позвоните, и к вам кто-нибудь придет». С этими словами Никита протянул руку Валере, и тот ее без колебаний пожал. Обойдя стол, он протянул руку Женьке. Женька тоже не стал избегать рукопожатия. По пути Никита обнял стоявшую в дверях нянюшку и скрылся в коридоре. «Пойдемте», — без улыбки сказала женщина, и Еве снова стало неуютно. «Интересно, почему няня Никиты так напряглась из-за того, что он нас сюда привел?» — шепотом спросила Ева улики, когда они шли по замку вслед за женщиной. Портреты людей в старомодных костюмах на стенах сменились гобеленами с пейзажами и сценами охоты. Еще здесь были иллюстрации и сказок, только узнавались они с трудом. Потому что, например, серый волк, на котором скакал Иван-Царевич, был больше похож на оборотня, а не на обычного лесного волка. А богатырей, выходивших из морской пены за дядькой Черномором, было явно намного больше тридцати т р в с е о п о ч е в а л ь н и готовы! Выбирайте любые!» Нянюшка остановилась в одном из коридоров и указала им на четыре совершенно одинаковые двери, располагавшиеся по две с каждой стороны. Расстояние между ними было такое, что размер о п о ч е в а л е н явно соответствовал размеру обеденного зала. Ева вмиг почувствовала себя очень маленькой в этом просторном коридоре рядом с этими огромными метра четыре высотой дверьми. «А можно мы разместимся в одной комнате?» обратилась Лика к женщине, и Ева испытала приступ благодарности, за то, что Лика избавила ее от необходимости просить о том же. «Как изволите. В гардеробе чистая одежда, в умывальне есть все, что нужно. Если что-то понадобится, позвоните в колокольчик». Женщина чуть склонила голову и, прежде чем уйти, посмотрела на Еву долгим взглядом. «Слушайте», — стоило женщине скрыться из виду, как Лика схватила одной рукой ладонь Евы а второй стоявшего рядом с ней Жарова. Либо мой дар начал барахлить, либо этот замок очень странный. «Я за второе», — заметила Жаров, а Лика продолжила. «Слуги накрывали на стол, но моей ложки будто бы никто никогда не касался». «Может, они накрывали в перчатках?» — предположил Валера. «Это же не общепит, и я не видела ни на ком перчаток», — воскликнула Лика. «Но самое главное, перед уходом я коснулась ложки, которой ела Ева, и тоже не увидела ничего. И Женьку по его ложке не увидела. А вот тебя увидела». Она выпустила руку Евы и ткнула в грудь Валерку, будто он был во всем виноват. «Ничего не понимаю», — пробормотала Ева. «В домике Никиты ты же вроде бы видела, что я касалась посуды». «То-то и оно». Лика, по-прежнему держась за руку Жарова, направилась к ближайшей двери. Женька пошел за ней. Коснувшись ручки, Лика выдохнула. «Может быть, здесь каким-то образом сбываются наши мечты? Я так хотела от этого избавиться. И вот!» Она выпустила ручку и немного растерянно посмотрела на Еву. Вопреки желанию избавиться от своих способностей, сейчас Лика не выглядела счастливой. «Как там?» — сказал Никита. «Дар — это часть нас». «Нам нужно просто понять, чем именно я отличаюсь от остальных», решительно сказал Валера. «Может быть, Лика продолжает тебя видеть, потому что вы из одной школы, и она к тебе привыкла», — предположил Женька. «Так себе объяснение», — фыркнула Лика, выпуская, наконец, его руку. «Мы с Голосовым «Дай бог, пара и десятков слов перекинулись за все годы». «Подтверждаю», — Валера сложил руки на груди, задумчиво глядя прямо перед собой. «Короче, предлагаю реально отдохнуть, а потом уже над этим подумать», — п р о б о р м о т а л Женька. «Лично я уже ничего не соображаю». «Аналогично», — вздохнул Валера. Женька толкнул ближайшую дверь и обернулся к Еве, будто хотел что-то сказать. Но так, ничего и не сказав, исчез в комнате. Валерка некоторое время неловко топтался перед соседней дверью, явно не зная, как распрощаться. «Вы только без нас никуда не ходите, ладно?» — наконец сказал он и взялся за ручку двери, а потом неожиданно улыбнулся. «Не думал, что девчонки могут быть такими боевыми и классными». «Это ты еще не все видел», В своей манере огрызнулась Лика и, улыбнувшись, добавила «Хороших снов тебе!»